Глава третья. Венчание. «Быть может, нам все же не нужно в алтарную башню?» — выдохнула я, когда мы поднимались наверх. Ступеньки были высокими, но некромант без труда переступал через одну. Мне же приходилось семенить за ним, подбирая юбки. Я успела запыхаться от быстрой ходьбы, но он и не думал сбавлять шаг. Это место таинства для двоих и жреца. Попыталась снова привлечь внимание». «Угу», — ответил его застывший профиль. «Он даже не посмотрел в мою сторону. Хотите, чтобы я объяснила ему, что произошло? Попробуйте, если получится». «Вам никогда не говорили, что вы просто несносный тип, с которым невозможно нормально разговаривать?» «Постоянно. Некромантам такое, — говорят леди Эмерс, — что золотым девочкам вроде вас и не снилось». «Звучит как вызов. Буркнула себе под нос». Удачи. Он все-таки расслышал. Но в этой войне изящных оскорблений вам не выиграть. В голове крутился остроумный ответ, но я не стала продолжать перепалку. К тому же мы были уже на месте. На мгновение я застыла от восхищения. Последний раз мне выдалось здесь побывать в далеком детстве, но сейчас, будучи взрослой, я опять испытала то самое ощущение нереальности и прикосновения к чуду. Комната на вершине алтарной башни практически полностью была сделана из стекла. Точно огромный бриллиант она сияла, заметно из каждого уголка города. Но от нахождения внутри просто захватывало дух. У меня даже голова закружилась. Окна в пол венчал высоченный хрустальный купол, за которым было лишь бескрайнее небо. Солнечные лучи играли в салочки на стеклянных гранях, преломлялись радужными узорами и падали на алтарь из белоснежного камня, украшенного позолоченными письменами из главной книги. Мраморные статуи святых, точно немые стражи, охраняли инкрустированные драгоценными камнями ковчеги с мощами. Наконец-то! Каркающим голосом разрушил волшебство жрец в золотом саккосе. Его толстая фигура терялась во всем окружающем великолепии. Колтарю скорее!» «Жрец, похоже, плохо видит. Очевидно же, что я вовсе не невеста, да и платье не свадебное. Даже если предположить, что святой отец напрочь забыл лицо Шарлотты, то девушка, одетая в нечто лавандовое, никак не может выходить замуж». «Произошла ошибка?» На всякий случай я старалась говорить громче, вдруг он еще и глухой, а не только слепой. «Я не невеста?» Жрец замер и даже перестал крошить освещенные травы в купель. Он уставился на нас водянистыми голубыми глазами, и мне внезапно пришло в голову, что в этот момент старик больше походил на жабу, проглотившую слишком толстую стрекозу, чем на священнослужителя. Пришлось мысленно извиниться за столь кощунственные мысли. «Это правда?» — с недоумением спросил жрец. «Да», — я закивала. «Тут случилось такое...» Внезапно рядом с ухом раздался щелчок. Мерзкий некромант послал в меня заклинание. «Ик!» Вырвалось из моего рта. «Да он издевается!» «Серьезно? Проклятие икоты? Мы что, в школе?» Я прикрыла рот рукой и мысленно произнесла контрзаклятие. «Ик! Ик! Ик!» Чертово некроманское колдовство не снималось. Любая попытка сказать хоть слово оборачивалась приступом икоты. Я пробовала снова и снова, но лишь почувствовала, как раскраснелась от натуги. Какая-то жутко заковыристая некроманская волжба. Невеста ужасно нервничает. Обезоруживающе улыбнулся Нейтон, хотя его глаза так и горели ехидством. Вы же знаете этих женщин, дай волю, и они тут же начинают творить глупости. Жрец глядел на нас, выпучив глаза. Ох, сейчас он покажет этому некроманту! У меня не было сомнений, что использование Гловером проклятия прямо в зале на вершине пути небес не осталось незамеченным. Однако Нейтан, словно предвосхищая реакцию жреца, беспечно заявил. «Уверен, святой Эдмунд простит невесту за такую непочтительность, вместе со щедрым пожертвованием, скажем, в тысячу золотых». Последняя фраза произвела поистине волшебный эффект. Жрец рассерженно запыхтел, но не торопился выгонять богохульника. «Если только раскаяние будет искренним», — выдал он, демонстративно отправляя в купель пучок плакун травы. «Не сомневайтесь, самым чистосердечным». «Они что, сговорились?» Я набрала воздуха, чтобы возмутиться, и... разразилась очередным приступом икоты. В отчаянии опять попыталась снять заклинание и топнула ногой от досады, когда ничего не получилось. «Да чтоб вас всех!» — подумала я и задержала дыхание. «Есть еще одна маленькая и совсем незначительная деталь. Простая формальность, так сказать. Продолжал некромант. Нужно поменять в храмовой книге имя с Шарлотты на Летицию». «Младшую дочь лорда Эмерса?» «Точно». Что здесь творится? Жрец внимательно вглядывался в мое лицо. Похоже, до него начал доходить смысл случившегося. Я закивала головой. Мол, да, да, вам не показалось. Я не Шарлотта, не моя сестра, не невеста, слепая ты жаба. Нет, это уже слишком. Я понимаю, новобрачная может быть против союза. Молодые женщины чудовищно легкомысленны, Но это не тот случай, господин Гловер. Нельзя просто так взять и поменять невесту за несколько минут до церемонии. Я слышала, что храму нужен новый витраж. Безмятежно протянул некромант. А еще поговаривают, что ваше святейшество мечтает о реставрации изумрудной мантии Брунгильды. Но все никак не складывается. Нейтон выразительно рассматривал свои ногти, после чего поднял взгляд на жреца тот, казалось, сейчас просто лопнет от возмущения. «Вы издеваетесь?» — взвизгнул старик, но в глазах его плескалось сомнение. И тут произошло нечто такое, от чего мы вместе со жрецом пришли в ужас. Все вокруг загудело, статуи опасно закачались, ковчег с мощами святого Эдмунда приоткрылся, и оттуда выползла костлявая рука, унизанная перстнями. Я почувствовала, как от удивления упала моя челюсть, так и замерла на месте с открытым ртом. Тем временем скелет святого вылез из ковчега, завернулся в саван и, постукивая костяными пятками по полу, приблизился к опешившему святейшеству. В черепушке зажгли зеленые светляки глаза, и тот, когда в храме называли Эдмундом, щелкнул неплохо сохранившимися челюстями прямо рядом с носом жреца. «Это была какая-то дурная шутка», Мощи святых на то и святые, чтобы их не мог поднять какой-то обнаглевший некромант. Но факт оставался фактом. Скелет вознес руки к небу и сделал благословляющий жест. О, некромант весело посмотрел на жреца. Кажется, святой Эдмунд считает иначе. Или вам нужны еще знамения? Хотите, сейчас воскреснут все ваши святые утки? Некромант кивнул на другие ковчеги с мощами да как вы смеете прокричал жрец захлебываясь от негодования это останки благословенных олова магнуса и сунивы возможно есть парочка святых ребер и голеностоп но в основном тех кто лежит в тех ковчегах при их жизни звали кря кря кря кря и кря кря хотите можете сами спросить в ящиках что то зашуршало очевидно старые кости Жрец в бешенстве ударил книгой по кафедре. Ладно, вычеркиваем Шарлотту. Но предупреждаю, если у невесты голова останется непокрытой, обряд не состоится. Имейте совесть, соблюдайте хотя бы какие-то приличия. О, с этим проблем не будет. Некромант вырвал фату из рук и нахлобучил мне на голову. Плотное кружево закрыло лицо, и Нейтон еще для верности обмотал ее вокруг меня. Я не могла поверить в происходящее. Попыталась освободить руку и почувствовала крепкий захват. Некромант удерживал меня рядом, не давая сделать и шага. Сегодня, в этот прекрасный день, здесь перед лицом святых собираются связать свои судьбы Нейтон Гловер и Летица Эмерс. Они решили пройти по жизни вместе, пребывая и в радости счастливых дней, и в огорчениях, добровольно принимая... Давайте ближе к сути. Я почувствовала, как некромант дергает меня за руку. Невеста нервничает. В таком случае опустите ладони в купель. Мне почти удалось содрать фату, когда я почувствовала, как моя ладонь коснулась чего-то мокрого и теплого. Пальцы кольнуло магией, и сквозь кружево я увидела, как по запястьям ползут голубые искорки, проявляя брачную татуировку. В глазах потемнело, голова закружилась, по спине побежали мурашки. Происходящее было похоже на дурной сон. Я не могла поверить своим глазам. Но спорить с реальностью бессмысленно. В эту минуту я случайно оказалась замужем.